Глава 8. Поиски ключа от квартиры старинного друга заняли у Александра Михайловича почти полчаса. Лишь когда они были найдены, мы смогли тронуться в путь. По моему требованию, мы покинули особняк через черный ход и поймали такси. В столь ранний час сделать это оказалось не так-то просто, и потому на конспиративную квартиру мы прибыли только к шести часам. Всю дорогу я старательно проверяла наличие хвоста и хвоста и с Решетниковым не разговаривала. Он тоже не навязывался в собеседнике. Страх полностью овладел всем его сознанием. Ни о чем другом, кроме как о спасении собственной жизни, он и думать не мог. По нужному адресу добрались без приключений. Слежки за нами, слава богу, не было. Мы отпустили такси, и Александр Михайлович, оглядевшись, сказал, — Вот этот дом. Как оказалось, дом бывшего друга был частным. Внутри все покрылось вековой пылью. Нога человека не ступала здесь очень давно. Старинная берлога, — протянула я. Другой все равно нет. Решеников взял стул, стер с него пыль ладонью и предложил. — Садитесь. — Спасибо, постою, — отказался я. — Как знаете. Александр Михайлович пожал плечами и сел на этот стул сам. — Не расстраивайтесь, — подбодрил я его, — обещаю, что вы не задержитесь здесь надолго. — Почему вы так в этом уверены? — Думаю, двух-трех дней мне хватит для того, чтобы расправиться с вашими врагами. — Да? — в нем возродилась надежда. — Сделаю все возможное, а вы пока сидите здесь и ждите известий. Завтра, думаю, в любом случае я заскочу к вам. — Еда-то у вас есть? — Я набрал сухого пайка. — с гордостью сообщил он, кивнув на один из чемоданов. — Чудесно! А как же ваша жена? — Я оставил ей все необходимое. — Ну что ж, будем надеяться, что она не успеет умереть с голоду, — сиронизировала я. — Да. Александр Михайлович, как обычно, принял мои слова за чистую монету и закрученился. — Теперь, что касается вашей работы, — вернулась я в деловую струю, — Вы не станете возражать, если я поеду туда без вас. А что вы будете там делать? не понял он. Работать, многозначительно ответила я. Понятно, он кивнул. Нет, возражать не буду. Всем сотрудникам, кто будет интересоваться вами, я скажу, что вы приболели. Договорились? Конечно. Врите, что хотите, только предупреждаю, они могут позвонить мне домой. Это моя проблема. Тогда ладно. Решетников снял шляпу и с рассеянным видом положил ее настоящую стоящую рядом тумбочку. Жалко было оставлять его в таком состоянии, но пора действовать. Я поехал, Александр Михайлович. Да, да, конечно, — откликнулся он, не поднимая головы. Бедняга. Я не стала больше досаждать ему своим присутствием. Не знаю, станет ли ему легче в одиночестве, но мои разговоры о покушениях, и о тех, кто их устраивает, точно не помогут ему. На попутке я вернулась в особняк Александра Михайловича, выпила кофе, подвела глазки у зеркала и, как ни в чем не бывало, в восемь часов вышла через парадный ход и заняла водительское место в своем «Фольксвагене». Если кто-то и наблюдает за мной, пусть думает, что все идет как обычно. В клинику ВИТС приехала раньше положенного, вернее, раньше, чем приезжала вчера с Решетниковым, Но я знала, что Людмила появляется здесь именно в это время. Регистраторша Галочка, а сегодня дежурила именно она, ни о чем даже меня не спросила. Видимо, слухи о том, что главврач взял моду приезжать на работу в обществе своей племянницы, докатились и до нее. Она лишь проводила меня с заинтересованным взглядом и буравила мою спину до тех пор, пока я не скрылась на лестнице, ведущей на второй этаж. Около двери с надписью «Главврач» я ненадолго задержалась. Дверь была открыта. Значит, многоуважаемая Людмила Борисовна уже на своем рабочем месте. И ни о чем не догадываясь, ждет Александра Михайловича, чтобы встретить его радостной улыбкой, несмотря на то, что вчера ее киллер задачей не справился. Небось сидит сейчас и клянет меня, на чем свет стоит, за то, что я так не вовремя вернулась со свидания. Не случись этого, Людочка уже не ждала бы доктора на работе. Сходила бы с утра в церковь и заказала службу. Но не тут-то было, дорогая. На части Александра Михайловича есть я, а я еще поборюсь за его жизнь. С такой оптимистической мыслью я толкнула дверь и вошла в кабинет. «Так и есть». Людочка сидела в кресле с чашкой чая, все как обычно, беленький халатик на ней, шапочка вся причесанная, намарафеченная, ну просто загляденье. — Привет! — бросила я с порога. — Привет! — эхом откликнулась она и тут же спросила. — А Александр Михайлович не с тобой? — Нет, он дома, и сегодня не приедет. — А что случилось? — заволновалась она. — Вроде как искренне заволновалась. Вот в врунье! «Приболел», — ответила я. «Что с ним?» «Руку сломал». «Руку? Как? Каким образом?» Венская буквально засыпала меня вопросами. Выпрыгнул вчера из окна второго этажа, неудачно приземлился и сломал руку. «Я ничего не понимаю», — она подалась вперед. «Зачем?» — выпрыгнул из окна. «От келли распасался». Я смотрела люди прямо в глаза. Испугался пули вот и сиганул хорошо не наглого упал». Венская заморгала глазами. «От какого еще киллера? Что ты говоришь, Женя?» Тут я не выдержала и взорвалась. «Это что ты говоришь, Людочка? Кого ты пытаешься обмануть? Меня?» «Я не собираюсь никого обманывать». Она поднялась с кресла мне, но я не дала ей договорить. «Не знаешь, какой киллер?» — говоришь. «Так вот могу сказать тебе, что все ты прекрасно знаешь». «Это тот самый киллер, которого ты послала убить Александра Михайловича, которого ты наняла, его и Чифа. Ведь ты их обоих наняла». «Господи!» — она провела рукой по лбу. «Я ничего не понимаю». «Еще раз объяснить?» — я напирала на нее. «Ты решила убить Александра Михайловича и наняла для этого двух человек. Ты что-то ты — взизгнула она. «С чего ты взяла, что я решила его убить?» Он вчера позвонил тебе, на ночь глядя, так? — Да. Слегка запнувшись, сказала она, позвонил. — И что? — И он сказал тебе, что я уехала. Скорее всего, до утра. Так или нет? — Вроде сказал. — Ах, вроде, — прищурилась я. — Не помнишь, значит? — Так напомню. Он сказал тебе именно так, а спустя час... К его особняку явился парень с обрезом. — Не догадываешься, зачем? — Зачем? — Чтобы убить его. — А я-то здесь при чем? Она готова была разрыдаться. — Я была сбита с толку. Неужели какая-то ошибка? Ведь не может же она обладать такой силой воли. — Да нет, ошибки быть не может. Тем не менее я взяла себя в руки и села в кресло. — Сядь, — сказала Венской. Она послушно опустилась в соседние. Собравшись с мыслями, я поведала Людмиле всю подноготную. И о том, что я телохранитель Решетникова, а никакая не племянница, и о том, что на его жизнь неоднократно покушались и, наконец, о событиях сегодняшней ночи. — Теперь тебе все ясно? — спросила напоследок. — Да, — она была подавлена. — Это ужасно. «Очень ужасно», — согласилась я. «А теперь объясни мне, зачем тебе это нужно?» «Что нужно?» «Чтобы Решетников умер?» «Почему ты решила, что это я наняла тех двоих?» Я вздохнула. «Ты, видно, Люда кое-что прослушала. Никому, кроме тебя, александра михайловича не сообщал о моем отъезде. Он поведал это только тебе одной. И убийца сразу же заявился». «Это, может быть, простое совпадение», — подавленно изрекла она. «Я тебе не верю». ну почему, Женя? Клянусь тебе, я не желаю Саши смерти. Это не я, это кто-то другой». По ее щекам заструились неподдельные слезы. «Нет, не может быть. Чертовщина какая-то. Если за Чифом и его дружком стоит не она, то кто?» «Получается, я снова в тупике?» Убийца снова обратился в тень и исчез. А Александр Михайлович? Что ж ему, бедолаге, так и придется жить в той заброшенной конуре до скончания века?» «Ты правда не знаешь Чифа?» — спросила я Людмилу. «Нет, не знаю». Она достала платок и стала промокать им глаза. Верить ей на сто процентов я, естественно, не собиралась. Но, судя по тому, что видела сейчас перед собой, убийца не она. И дело даже не в слезах, которые она не в силах была удержать, а в ее взгляде, позе, подавленности. Я ошиблась. Снова ошиблась. А пару часов назад похвалялась перед Решетниковым, что все проблемы решу за каких-нибудь два-три дня максимум. Вот и решила, вот и решила, вот и нахожусь теперь там же, где была в самом начале, в точке отсчета. — Ладно, не реви, — сказала Венская, — успокойся. — Лучше скажи мне, что ты сама-то думаешь обо всем этом, после того, как я рассказала тебе всю историю? — А что я должна думать? Она вновь посмотрела мне в глаза. — У тебя тушь потекла. Людмила встала и подошла к умывальнику у двери. Нагнулась, включила воду. — Что ты делаешь? — Умываюсь. Прежде чем я успела сказать следующее слово, Венская набрала в ладони горсть воды и плеснула себе в лицо. Я ждала. Когда она закончила умываться и повернулась ко мне, это была уже совсем другая женщина. Не то, чтобы она стала некрасивой, нет. Просто в ней появился живой человек. Исчезли надменность, холодность. Она утерлась полотенцем и снова заняла свое место в кресле. «Что я должна думать?» — повторила она свой вопрос. «Может, ты подозреваешь кого?» — пояснила я. «Или что-то где-то слышала, или видела» имеющие отношение к данному делу. Ну, в общем, — призналась я, — мне нужно хоть как-то пролить свет на эту загадку. Сможешь помочь? — Не знаю. Сейчас постараюсь что-нибудь вспомнить. Даже голос у Венской изменился, он стал мягче. Постарайся. Ее раздумья длились несколько минут. Я даже успела заскучать. — Вспомнила! — радостно сообщила Людмила, и глаза ее просияли от счастья. Что вспомнила? — Однажды, недели две тому назад, я стала случайной свидетельницей одной сцены у нас в клинике. Я замерла в напряжении. — Между Александром Михайловичем и доктором Алябьевым, — продолжала она, — я как раз собиралась зайти в кабинет, и вдруг слышу голоса. Они очень громко разговаривали, я бы даже сказала, кричали друг на друга. И Саша кричал, и Антон кричал. В общем, спор разгорелся яростный. — О чем спорили? — Начало спора я не слышала, — призналась Венская. А потом Алябьев встал яростно нападать на Сашу. Он буквально бесился от гнева, кричал, что Александр Михайлович зажимает талантливых врачей, что-нибудь его наша клиника могла бы стать самой престижной в городе. А что решетников на это? Он назвал Алябьева недоумком и пообещал похлопотать о его переводе в другую клинику. Еще он сказал, что сделает все возможное, чтобы Антона вообще лишили практики. — Вот как! — Круто! — оценила я. — Да. Венская помолчала и продолжила. И тогда Алябьев произнес такую фразу — — В таком случае можешь смело считать, что ты не жилец на этом свете. — Да, так и сказал. Обратился к Саше на «ты», чего раньше никогда не было, и открыто пригрозил ему. — А решетников? — Вспылил и рявкнул, пошел вон отсюда щенок. И Антон ушел, едва не сбив меня с ног в дверях. — Это было интересно. — А дальше? — Дальше Саша никак не мог успокоиться, — сообщила Людмила, старательно переживая в памяти события того дня. — Даже выпил на работе и все ругал, алябь его, на чем свет стоит. — Больше ничего такого у вас в клинике не повторялось? — Не знаю, — Венская вздохнула. — Я слышала только этот разговор, а больше ничего. — Ладно, — я встал из кресла, — у меня к тебе просьба, Людочка. — Какая? Не уходи сегодня никуда до конца рабочего дня. — Я никогда так не поступаю, — обиделась она. — Молодец, — похвалила я и направилась к двери. — Женя! — окликнула она меня. — Что? — я обернулась от самого порога. — Чуть не забыла. Вчера приезжал Шубин. Спрашивала про тебя. Ты вроде с его ребятами чего-то там не поделила. — Было дело. Скромно подтвердила я, и что он просил передать, что уши тебе надерет при первой возможности, — улыбнувшись, сказала она. Спасибо, что поставила в известность, — поблагодарила я и вышла из кабинета. — Шубина не опасаюсь. Искренне хотелось надеяться, что он не тот человек, который станет связываться с девушкой по-настоящему. А ежели вдруг и на такую пакость, я всегда смогу дать ему отпор, мне не привыкать. Сейчас меня куда больше интересовал другой человек, Антон Алябьев. Вот на поиски его я и отправилась. До утреннего обхода оставалось полчаса, значит, он вполне мог быть в ординаторской. Я не ошиблась. Вежливо постучавшись и дождавшись разрешения войти, открыла дверь ординаторской и сразу увидела Антона. Он сидел у окна с задумчивым видом и не принимал никакого участия в разговорах своих коллег. Помимо него тут находились еще четыре врача. — Доктор, можно вас на секундочку? — улыбнувшись, попросила я, встретившись глазами с Алябьевым. Он пожал плечами, встал и, извинившись перед своими товарищами по работе, вышел в коридор. — Чего тебе? — не очень вежливо обратился ко мне Алябьев, закрывая за собой дверь. — Мне надо поговорить с тобой, — сухо произнесла я. — О чем? — Не о чем, а о ком, — поправила его я, о моем дяде. — Я не желаю, — уперся Антон. — Я желаю. — Ты вся в него, — высказался он. — Может быть, ты и прав. Родня, что поделаешь? Так мы поговорим? — Это бессмысленно. — Напротив, в этом есть огромный смысл. Я чувствовала, что он начинает ломаться. — Ладно, говори. — Не здесь. Он мрачно посмотрел на меня из-под лобья. — Ты не будешь снова заставлять меня целовать себе ноги? — Не буду, — рассмеялась я. — Тогда пойдем туда же, что и в прошлый раз, — предложил он. — Нет, я предлагаю спуститься в буфет. Там беседа пойдет более принужденно. И никаких соблазнов в виде кровати и босых ступней у меня через двадцать минут обход, — напомнил Алябьев. — Успеешь, — беспечно бросила я, — а если опоздаешь, ничего не случится, главврача сегодня не будет. С этими словами я развернулась и пошла в сторону лестницы. Оборачиваться не сочла нужным. Антон и так пойдет за мной, я в этом ни капельки не сомневалась. Спустилась на первый этаж, он плелся следом с видом быка, идущего на бойню. Буфет в этот ранний час был пустынен. Врачи и медперсонал еще не успели проголодаться. Мы с Алябьевым уселись за один из столиков и взяли по чашке кофе. — Почему сегодня не будет главврача? — задал он вопрос, которым наверняка мучился всю дорогу со второго на первый этаж. — Благодаря твоим молитвам, — туманно ответила я, — то есть... — Что то есть? Ты же хотел, чтобы его не стало... Или нет? — Хотел, — честно признался он. — Решетников что, умер? — Почему ты так решил? Ты что-нибудь знаешь? Или принимал в этом непосредственное участие? Вопрос был задан в лоб. Алябьев не ожидал такого, во всяком случае от меня. Но, тем не менее, собрался он быстро и ответил мне так же прямо. Я не прикладывал к этому руку, но была бы возможность, приложил бы ты угрожал ему, верно? — А то что, из милиции? — скинулся он. — Нет. — Хуже. — Как это — хуже? — не понял Алябьев. — Так угрожал или нет? — оставил его вопрос без внимания. — Наверное, я не помню. Но я так сильно ненавижу его, что вполне мог. Так что он действительно умер? — Нет, — ответил я, — он жив. — Жаль. Алябьев расстроился. Что-то подсказывало мне, что я опять на ложном пути. Убийца не Алябьев. Слишком уж открыто он выражает свою ненависть к Решетникову. Убийца человек другого плана. Он должен быть коварнее. Если бы тех двоих киллеров нанял Антон, он сейчас сказал бы мне: "Да, я хочу его убить. Да, это я послал вчера парня с обрезом для этой цели. И что теперь? Что ты, Женька, на это скажешь?" Судя по характеру доктора Алябьева, фраза звучала бы именно так. «Или почти так. Но он в любом случае не стал бы играть в прятки. На всякий случай я все же спросила. Так ты не предпринимал чего-нибудь для его убийства?» «Нет, ты точно чокнутая», — изрек ответ Алябьев. «Я это понял уже при первой нашей встрече, а теперь убеждаюсь все больше и больше. Если бы я что-нибудь решил предпринять для устранения Решетникова, я задушил бы его голыми руками в собственном кабинете». «Понятно». Еще неизвестно, кто из нас двоих чокнутый. Алябьев — натуральный параноик. И это врач, которому люди доверяют своей жизни. Кошмар. — Так о чем ты хотела поговорить? — вдруг вспомнил он. — Кто, я? Да, ты. — Уже ни о чем. — Не понял, — озадачился Алябьев. — Я уже выяснила для себя все, что хотела. — Дура! — он резко встал, громыхнув стулом. — Сумасшедшая! — и, продолжая сыпать меня нецензурной бранью, доктор Алябьев покинул буфет. Я осталась одна. Да, похоже, в клинике Вита-С один невросейник на другом. В душе очень хотелось надеяться, что не все врачи такие, как здесь. Если я ошибаюсь, тогда предпочту умереть дома, чем обратиться за помощью к кому-то из них. не спеша добила кофе и поднялась на второй этаж. Люда как раз запирала дверь кабинета главврача. «Ухожу на обход», — сообщила она мне. «Хорошо», — кивнула я. «Побудешь здесь?» — она кивнула на закрытую дверь. «Да, если можно, оставь мне ключи». «Конечно, можно». Венская подошла ко мне и протянула связку ключей. «Бери». «Я взяла». За те двадцать минут, которые мы с Людмилой не виделись, она успела заново наложить косметику на свое лицо. Передо мной вновь стояла прежняя венская, такая, какой я ее увидела первый раз в жизни. Ну, я побежала. — Давай. Я открыла дверь ключом и вошла в рабочий кабинет Александра Михайловича. — Если дела так пойдут и дальше, доктор Решетников, вы не скоро сможете вернуться сюда. Села в кресло и подобрала под себя ноги. Сама не заметила, как задремала. — Женя! — услышала я над самым ухом. Мгновенно очнулась. Рядом со мной, склонившись, стояла Венская. — Что? — Ничего, — ответила она. — Я просто подумала, что ты плохо себя чувствуешь. Прости, это профессиональное. — Я понимаю, — я потянулась. — А почему ты вернулась? — В каком смысле? — не поняла Венская. Почему ты не на обходе? Он уже закончился. Ах, вот оно что. Неплохо же я отдохнула. — Хочешь чаю? — предложила Венская. — А кофе нет? — с надеждой спросила я. — Нет, — признался она, — только чай. — Ладно, давай. Я встала и прошлась по кабинету, разминая затекшие конечности. Чайник вскипел быстро И вскоре мы с Людой уже сидели друг против друга, потягивая чай из чашек. — Знаешь, Жень, — нарушила молчание Венская, — во время обхода я все думала о том, что ты мне рассказала. — Ну, о Сашиных проблемах и знаешь что? — Что? — Без особого энтузиазма спросила я. — Думаю, ты права. — В чем? — Совпадения быть не могло. Между вчерашним звонком и приходом через час убийцы есть какая-то связь. — Хочешь сделать признание? — улыбнулась я. — Не говори глупостей, — обиделась Венская. — Я ведь серьезно. — И что ты надумала? — Думаю, Саша сказал о твоем уходе еще кому-то. — Он утверждает, что только тебе, — сказала я. — Он мог забыть, — не согласилась Люда. — Ведь ты, надеюсь, уже поняла, какой это рассеянный человек. — Александр Михайлович не всегда такой, — не согласилась я. Дома он иногда бывает довольно собранным. — Вот именно. Иногда. — ухватилось заодно мое слово венское, — но не всегда. — Что конкретно предлагаешь? — Поговори с ним еще раз. Пусть он вспомнит. Пусть тщательно переберет в памяти все вчерашние события, телефонные разговоры. — Я поговорю, — пообещала я. — Обязательно поговори. — напутствовала она. — И мне станет легче. А то у меня такое ощущение, что ты до сих пор подозреваешь меня. — Подозреваю, — не стала скрывать. — В общем-то, правильно, — помрачняла она. Я бы на твоем месте тоже подозревала. — Такое совпадение. — Ладно, забыли, — отмахнулась я. — Поеду домой. — Но попозже, может быть, вернусь. Ты до скольких здесь будешь? — Часов до восьми. — ответила она, — может, еще задержусь. Все поняла. С этими словами я направилась к двери. — Если что, звони. — На прощание бросила Венская. — А телефон какой? — Александр Михайлович знает. — Так ты мне скажи. Она продиктовала свой рабочий и домашние номера телефонов. — Позвоню, — пообещала я и хлопнула дверью. У решетниковского особняка я появилась в обед, часа в два осмотрела прилегающие окрестностей и, не обнаружив подозрительных личностей, вошла в дом. Надо попробовать проанализировать ситуацию. Моя догадка по поводу Венской с треском провалилась. Или нет? Может, и в самом деле Решетников забыл, кому еще говорил о моем отъезде? Надо будет спросить при встрече. Но ведь как-то же, убийца, догадался, что меня нет, и клиент без надзора. Не может быть совпадения. Вот чувствовала я, что не может. И тут меня осенило. Ах, черт, какая же ты дура, Женька! От досады я даже стукнула себя по лбу. Вот бестолочь! Надо было сразу проверить этот вариант. Ах, как непростителен для меня такой промах! Желая немедленно проверить свою догадку, я пулей взлетела вверх по лестнице и остановилась возле комнаты Решетникова. Дрожащая от волнения рукой нащупала в кармане ключ, который он мне дал, и открыла им дверь. Шагнула за порог. Александр Михайлович оставил после себя несвойственный для него беспорядок. Но это меня сейчас не волновало. Окажись, на его кровати пара голых женщин, я бы и на это не обратила внимания стремительно подошла к телефону и сняла трубку. Резво набрала номер Венской. Впрочем, с тем же успехом я могла набрать и любой другой номер. При последнем повороте диска в трубке раздался едва различимый сухой щелчок. Его можно было и не заметить. Но я-то ждала именно его. Догадка полностью подтвердилась. Телефон кем-то прослушивался.